Эллирин. Розы в Матушкином саду разрослись так, что уже напоминали заросли. Обычно она за ними ухаживает сама, на худой конец просит Олафа или нас с братьями. Но в последние месяцы, когда наша магия вдруг ни с того, ни с сего стала таять, всем стало не до цветов. Месяц прошел, когда это несчастье, свалившееся на эльфийский народ, обнаружилось и отец с матушкой до сих пор ищут причину. Теперь вот улетели советоваться к драконам. Алад и Эр, два моих старших брата, отправились на край света к предсказательнице, в надежде узнать, чем мы прогневили богов. Меня оставили во дворце за главного. И я исправно проводил совещание, выслушивал жалобы, мчался на помощь к каждому, кто в ней нуждался, но сердце ело тоска. Она появилась внезапно, практически сразу прошла, и я успокоился, но вскоре снова вернулась. Вонзилась, как игла в сердце, и не вздохнуть порой, не выдохнуть. Силы таяли, магия исчезала. Я смотрел на себя в зеркало и все чаще напоминал себе тень, будто что-то темное по капле в день забирало меня самого а определить, что именно, я не мог. И бороться тоже не получалось. Лир, мы вернулись. Я отбросил в сторону белую розу и оглянулся. Лат и Эр в дорожных костюмах и серых плащах стояли неподалеку и удивленно смотрели в мою сторону. Что случилось? На тебе лица нет. Сам понять не могу, Лад, что происходит сознался я будто прокляли прошептал эр проводя по воздуху рукой но следов чужих чар нет странно я только вздохнул покосился на братьев как поездка-то удачная эр и лат переглянулись а потом быстро оказались рядом и крепко обняли да что с ними такое Я вдруг почувствовал, как меня переполняет сила, ласкает внутри, разливается теплом по телу. Спасибо, прошептал, понимая, что братья поделились магией. Это малость, отозвался лад. Мы такое узнали. Эр, который родился на три минуты позже лада, округлил глаза скинул плащ и уселся на скамейку, даже не стряхнув белые лепестки роз, которые здесь были повсюду. А что именно? Если быть кратким, то, э, помнишь Рирадель? Нашу, э, Троюродную сестру по линии дяди со стороны матери, которая живет в людском королевстве, да? Вспомнил я, радуясь, что с детства зубрил эльфийские родословные, которые были весьма запутанны. Её самую. Так оказывается, дядя выдал ее замуж против воли. Я вздрогнул и недоверчиво посмотрел на братьев. Да быть такого не может. Каждый эльф знает, что подобное запрещено богами. Лад и Эр кивнули. Еще в древние времена, когда эльфы были многочисленным народом, они соединяли судьбы по велению сердца. Но потом, когда жадность и алчность заглушили разум, браки стали договорными, откупы все богаче, а магии меньше. Прогневили мы богов, что сказать? Возможность найти истинную пару и связать с ней судьбу была Их самым бесценным подарком а наши предки осквернили дар и стали эльфы терять силы, да и дети почти не рождались. Мы в одно мгновенье оказались на грани исчезновения. И тогда одна истинная влюбленная пара отправилась в храм всех богов и отдала свои жизни, прося богов о милосердии. И те эту жертву приняли, наложив на эльфийский народ один единственный запрет не создавать пару с тем, к кому не лежит сердце. Кто-то из людей счел это выдумкой, сказкой, но мы, эльфы, жили слишком долго, копили мудрость веками и запрет этот не переступали. Что будем делать? только и спросил я, понимая, что дядя давно уж вслед простыл. Только разве от себя сбежишь, его накажет собственная магия. Неделю назад можно было бы принести богам богатые дары, попросить прощения. но теперь что? Испугался я, чувствуя слабость. Рирадель умерла. Видимо, на моем лице отразился ужас. Мы не сможем усмирить гнев богов, осознал я. «Ее смерти эльфам не простят. Она же была верховной жрицей, женщиной, которая берегла любовь других пар. Печально закончил лад. Но есть и хорошая новость, братец. Которая же? поинтересовался я, предчувствуя новую напасть. Риарда, предсказательница, к которой мы ездили, сказала, что боги смилостивятся над нашим народом, если один из трёх наследных принцев в течение 3 суток найдёт свою суженую и на ней женится. При лес невыполнимое задание, ведь избранницу можно встретить где угодно и когда угодно. И не существует на свете чар, которые помогут отыскать свою половинку. Вижу масштаб катастрофы ты оценил, усмехнулся Эр. Риард отдала зелье, которое нам нужно разбить. Оно переместит нас. Вообще-то нам нужно искать суженых в разных направлениях. Каких? Я уже не удивлялся и был готов к чему угодно. Просто эльфы не умеют сдаваться. Мы всегда используем все шансы и возможности и умираем лишь тогда, когда не остаётся даже самой крошечной надежды. Сейчас она у нас была. Пока что. Драконы, оборотни, люди, усмехнулся Лат. И как определить, кто куда направится? спросил я, зная, что у старшего брата найдется ответ и на этот вопрос. Бросим жребий. К слову сказать, у нас осталось на поиске три ночи и два дня. И, как сказала Риарда, только сердце подскажет дорогу к любви укажет. И мне почему-то отчаянно захотелось выргутся. Ненавижу, когда судьба эльфийского народа зависит от нас с братьями.